Глава третья. Тепловой луч. Я не решился вернуться к воронке, но мне очень хотелось заглянуть в нее. Я двинулся по кругу в поисках высокого места, с которого мог бы заглянуть в воронку, оставаясь невидимым для марсиан. Однажды венчик черных щупальцев, совсем как у осьминога, поднялся над воронкой, чтобы тут же исчезнуть, а вскоре после этого над ней появился тонкий длинный стержень. На его верхнем торце вращался диск. И что это могло быть? Теперь уже большинство людей, сбежавшихся к воронке, собрались в две группы по разные ее стороны. Я же расположился на небольшом холме чуть повыше толпы, но долгое время, когда закатывалось солнце и после этого, ничего не происходило. Темнота придала людям уверенности, маленькие группы людей придвинулись к воронке. В этот самый момент Отжилви, Стэнд и Хендерсон вышли из-за дерева и, размахивая белым флагом, направились к воронке. «Что вы собираетесь делать?» — крикнул я Отжилви. «Мы посовещались», — ответил он, «и решили, что марсиане очевидно разумные существа. Пусть и тела их чудовищно уродливы, вот мы и собираемся показать им, что тоже разумные». Прежде чем я успел отреагировать на слова Отжилви, Вспышка света сверкнула в воронке, и над ней один за другим взметнулись три длинных языка зеленого пламени, за которыми последовало низкое шипение. Шипение сменилось громким жужжанием. Жужжание исходило из какой-то куполообразной конструкции, которая медленно поднималась из воронки. Языки белого пламени вырвались из неё, дотянулись до людей, которые шли с белым флагом. В следующее мгновение все трое превратились в пылающие факелы, покачнулись и упали. Я остолбенел, едва отдавая себе отчет в том, Что это бесшумное слепляющее пламя несло с собою смерть. Окончив строицей, которая направлялась к воронке на переговоры, пламя нацелилось на других мужчин, женщин, детей, находившихся неподалеку от воронки, сжигало деревья, кусты, находившиеся в пределах видимости деревянные дома, и в тот самый момент, когда пламя двинулось по направлению к моему холму, шипение и жужжание прекратилось, черный купол медленно скрылся из виду, уполз обратно в воронку. Все это произошло очень быстро, и все это время я стоял как громом пораженный, не думая о том, чтобы найти укрытие. Если бы это пламя или тепловой луч, как я его назвал, описал бы полный круг, я бы обязательно оказался у него на пути, но луч оборвался раньше, сохранив мне жизнь. Я всмотрелся в то место, где несколькими минутами раньше находилась группа из трех человек с белым флагом, но вся троица погибла, а те люди, которые находились неподалеку, Разбежались в разные стороны еще при первом языке белого пламени, вырвавшемся из купола, или укрылись за песчаными дюнами, так что тепловой луч прошел у них над головами Но деревья загорелись, так что искры и горящие ветки падали на них сверху, поджигая одежду и шляпы Оглашая кругу громкими криками и воплями, мужчины и женщины, дети спешили добраться до дороги на уокинг, толкая и топча друг друга в темноте. Внезапно я осознал, что стою один на вершине холма, беззащитный и беспомощный. В панике и ужасе, каких никогда ранее не испытывал, Повернулся и побежал сквозь заросли вереска, натыкаясь на деревья и насчитав по пути более сорока трупов, обожженных до неузнаваемости. Потом обо что-то споткнулся и упал у обочины дороги. Сколько пролежал, не знаю. Когда, наконец, сел, то задался вопросом, а вдруг мне, обыкновенному, Добропорядочному гражданину все это привиделось. С трудом поднялся. Меня качнуло, словно пьяного. Многое казалось знакомым, привычным, обыденным. Ночь. Мой дом на Майбери-Хилл. Поезд, проносящийся вдалеке. Но позади меня... Добравшись до Мэйбери-Хилл, я заметил двоих мужчин и женщину, которые стояли у ворот одного из аккуратных домиков, выстроившись вдоль улицы. «Есть какие-нибудь новости с Хорсел Коммон?» — полюбопытствовал я. «А разве вы идете не оттуда?» — спросил один из мужчин, заметивший, что я иду аккурат с той стороны. «Люди так странно себя ведут», — пожала плечами женщина. «Из-за чего такой переполох?» «Разве вы не слышали о существах с Марса?» — в удивлении спросил я. «Более чем достаточно, благодарю». Женщина рассмеялась. Мужчины составили ей компанию. Но а тепловой...» — у меня перехватило дыхание. «И Оджелвих, хендерсон и Стэнд!» — попытался я вновь, но с тем же результатом. Не мог договорить предложение до конца. Двое мужчин и женщина рассмеялись вновь. Я разозлился, чувствуя себя дураком. «Вы еще о них услышите!» — воскликнул я и направился к своему дому. Моё осунувшееся лицо, грязная одежда удивили мою жену, но она провела меня в столовую и налила вина. Вино помогло мне успокоиться, и я рассказал ей о том, что видел. На лице жены отразился страх, и я попытался успокоить ее. «Не тревожься, дорогая, эти существа такие медлительные, что не могут даже ползать». Возможно, они будут контролировать свою воронку и убивать людей, которые к ней приближаются, но выбраться из нее они не смогут. «А если смогут?» — спросила она. «Тогда они придут и сюда?» Я налил ей вина, вновь попытался успокоить. «Но они такие медлительные!» «Отжилви объяснил мне, что силы тяжести на Земле в три раза больше, чем на Марсе, соответственно, марсианин будет весить здесь в три раза больше, а его силы останутся прежними. Неужели ты не понимаешь, дорогая, что собственный вес просто придавит их к Земле?» Но лицо моей жены побледнело от страха. «Но почему они уже убили столько людей?» «Ну, вполне возможно, что они обезумели от ужаса», — уверенно заявил я. «Они поступили глупо, но, возможно, прибыли на землю, не ожидая, что найдут здесь живых существ. А теперь, дорогая моя, давай пообедай, мы оставим заботу о марсианах правительству и полиции». «Тогда я этого не знал, но этот обед стал последним, который я съел». Со столом, как и положено цивилизованному человеку. Последующие странные и ужасные дни об обедах пришлось забыть.